Глава одиннадцатая От эмпатии я избавился много лет назад. Стал абсолютно равнодушен к человеческим нуждам и заботам, даже не заметив момент, когда такое произошло. Однако же согласился помочь Кассандре Реймон. Согласился потому, что в этом для меня была большая выгода. До сих пор она интересовалась моим делом исключительно потому, что это было ее капризом капризом богатой дамочки. Может, даже своеобразным хобби. Теперь у меня появился шанс все изменить. Я не знал точно, что она будет вымогать у меня, но был уверен в одном. Чего бы она ни хотела, это станет для меня ценной валютой. Валютой, которой я воспользуюсь, отыскав Еву. Несомненно, помощь нам потребуется. Тот, кто стоял за ее исчезновением и тем, что происходило позже, имел в распоряжении гораздо большее средства чем я. Появление союзницы в лице Кассандры Рэймон могло оказаться на вес золота. Прежде чем тронуться в дорогу, я поспал два часа. Мог бы покинуть Вроцлав сразу же, если б не ожидание ночного поезда. Не очень надеялся заснуть, но, видимо, Организму стал больше, чем мне казалось. До острова Великопольского я доехал на Интерсити. Там пришлось несколько часов ждать. На вокзале, но до истечения назначенного Евой срока, у меня еще оставалось достаточно времени. Дорога от острова до Витащиц на региональном поезде отняла полчаса. Я был полностью уверен, что попал в нужное место. Ева сказала, что флешка найдется неподалеку от места, куда нас выкинул Блицер. Это могло означать несколько пунктов на карте Польши, но в данном случае речь шла об Ярыцине, а конкретно о рок-фестивале, который регулярно там проходил. Мы не очень охотно участвовали в каких-либо концертах, но один раз дали себя уговорить и не пожалели. Я сразу понял, что это удачное попадание так как связь с Foo Fighters была очевидной. я Ева так и спланировала. Если все началось с концерта, то концертом и должно завершиться. К тому же она напомнила мне, что не дезертировала, не упала в обморок и промелькнула с нами, как люкс торпеда. Это укрепило мою убежденность в том, что речь идет об ярцене поскольку тогда выступали одновременно дезертир, обморок и люкс торпеда. Но основной целью было другое место, то, куда я не намеревался входить, то, которое являлось обязательным пунктом моей программы. Им могло быть только одно место. Перед концертом у нас с Блицером имелось немного свободного времени. Блицер быстро выяснил, что интересного можно найти в округе. Обнаружив указатели, ведущие в музей «Звездных войн» и дворец витащицы Я, конечно, тут же загорелся посетить их. Дарт мол в масштабе один к одному. Огромный джа, джа Бинкс, которому можно было смотреть в глаза и трогать его. Насколько Ева терпеливо относилась к моему увлечению Человеком-пауком, настолько трудно было ей понять, что я нахожу в «Звездных войнах». Мне никогда не удавалось уговорить ее посмотреть «Новую надежду» более чем на несколько минут. С трилогии приквелов... Я даже не пытался это делать. А Абрамс потряс мировой кинематограф намного позже. Так что я понимал, куда должен направиться. Не знал лишь, что ждет меня в музее, и каким чудом оно может исчезнуть через двенадцать часов после прослушивания мною второй части оставленного Евой послания. Очередные сомнения появились сразу же после того, как я за десять злотых купил билет и остановился перед миниатюрными копиями самолетов-штурмовиков, раздумывая, что дальше. Ко мне подошел мужчина в возрасте примерно 30 лет с хорошо заметным шрамом под левым глазом, но на Забияку он похож не был. Сначала я принял его за работника музея, но потом увидел, что он оглядывается вокруг с интересом, подобным моему. Кроме нас в музее никого не было — и это ничуть не выходило за рамки обычного. Я приглядывался к нему довольно долго. Наконец он заметил мое повышенное внимание к своей персоне и неуверенно спросил. «Что-то не так?» «Все нормально. Просто жду кое-кого. А, скорее всего, как мне кажется...» Его взгляд стал еще более подозрительным. У меня, честно сказать, не было уверенности, что я действительно должен с кем-то встретиться. Но такое казалось мне логичным. Ведь как иначе Ева могла передать мне очередной файл? Я бы не рисковал, к примеру, прятать его в плаще оби или еще в каком-либо месте, так как Ева вряд ли смогла бы определить, сколько времени мне потребуется для прибытия в Виташице. Но, вероятно, она все-таки успела выслать кого-то для встречи со мной. Примерно через минуту у меня появилось интуитивное чувство, что стоящий рядом мужчина находится здесь именно потому, что его об этом попросила Ева. «Мне кажется, что я жду тебя», — сказал я. Прозвучало это как из уст сумасшедшего, но мне было все равно. Я осмотрел на поведение мужчины. Выражение его лица не изменилось, и это могло означать что угодно. В моей голове мелькнула мысль, что ровно с тем же успехом я мог заговорить с кем-то из музейного персонала. Раз уж встрою из себя идиота, то мог бы начать с этого. «Что ты имеешь в виду?» — спросил мужчина. Он не выглядел удивленным. Скорее, производил впечатление человека, желающего удостовериться, что не ошибается. «А может, мне виделось то, что хотелось?» Получение очередной части записей являлось для меня настолько важным, что разум мог обманываться. Так или иначе, но выхода у меня не было, и терять мне было нечего. «То, что Ева передала через тебя, что-то для меня», — ответил я. «Что конкретно?» По моей шее побежали мурашки. Такой ответ однозначно подтверждал, что я не ошибаюсь. Повернувшись к мужчине, я снова уставился на него. «Допустим, флешку». «Уверен?» Я поднял брови, не в состоянии ответить. «Но прежде чем о чем-то спросить, ты должен знать, что передача тебе этой вещи — единственное, на что я согласился». «Понятно». «Ни на что больше не рассчитывай», — я кивнул. «Никаких вопросов». «Никакого сближения, ничего подобного. Мне ничего не известно. Ясно?» «Ясно», — подтвердил я. Однако отпускать его никуда не собирался. Решил, что, как только он отдаст мне флешку, схвачу его и вытяну все, что хочу узнать. В голове лихорадочно роились вопросы. Кто он? Откуда знает Еву? Как узнал, что я буду здесь именно сейчас? Ответ на последний — Мне был вроде уже известен. Подключение флешки во Вроцлаве могло передать на другой диск какой-то сигнал. Флешка могла быть запрограммирована так, чтобы мой ноутбук выслал сигнал в определенную точку. Хватило бы правильного IP-адреса и ничего более. Мужчина передал мне очередную флешку. Крепко сжав ее в руке, как бесценную реликвию, я спросил его. — Откуда ты знаешь его Он молча отвернулся. Однако прежде чем бросился к выходу, я поймал его за локоть. Мужчина не удивился, будто был подготовлен Евой к тому, что я так просто не дам ему уйти. Упер в меня враждебный взгляд и глянул на мою руку. — Ведь предупреждал, никаких вопросов. — Насрать мне на то, что предупреждал ответил я, сильнее прихватывая руку мужчины. В его глазах появилась агрессия. Я решил, что он станет вырываться, но напрасно. Человек, передавший мне флешку, не шел на конфликт, хотя в данную минуту это было бы понятно. «Пусти», — бросил он. Мне захотелось рассмеяться. Если он хоть немного в курсе моего дела, тот должен понимать, что я не отпущу его, пока не получу ответы на свои вопросы. Возможно, насчет исчезновения Евы он ничего и не знает, но все равно может рассказать мне, кто он, откуда знает мою невесту и почему она доверилась ему до такой степени, что поручила передать мне флешку. Отстань, парень! О чем ты говоришь? Он пробовал вырваться, но я не давал ему это сделать. На ум пришло, что если между нами дойдет до рукопашной, то еще неизвестно, кто одержит верх. Мы оба не выглядели здоровяками. Но у меня имелось одно мощное преимущество — отчаяние. — Ты что? — спросил мужчина, беспокойно озираясь. — Что б... за наезд? — Просто хочу знать. — Кто? — Ничего не знаю. Понятно? — Что ты наверняка знаешь. «Иначе не был бы здесь. Я должен был только отдать тебе эту флешку. И все». «Да? А откуда узнал? Когда я здесь появлюсь?» Получил сообщение. «Какое? От кого?» Спросил я сквозь зубы. «Каким образом? Ну!» «Что-то все-таки знаешь», отметил я про себя. Лишь теперь в его глазах проявилась затаенная тревога. Он огляделся и слегка приоткрыл рот, давая понять, что увидел кого-то у меня за спиной. Я наивно обернулся в несбыточной надежде, что сейчас увижу Еву. Надеялся, она спланировала все так, чтобы мы встретились с ней здесь и сейчас, и все окончилось бы. Вместо нее я увидел сотрудника музея, решительно направляющегося в нашу сторону, и только сейчас сообразил, что продолжаю крепко держать своего собеседника за локоть. Едва я предпринял безнадежную попытку объясниться, мужчина воспользовался моей заминкой и вырвался, сразу устремившись к выходу. Я было погнался за ним. «Минутку!» — произнес сотрудник музея, заступая мне дорогу. Посланец Евы обернулся на ходу и выбежал в коридор. Я не собирался объяснять служащему, что меня сейчас лучше пропустить, оттолкнул его и помчался за беглецом. Выскочил наружу, оглядываясь по сторонам. Посланец Евы уже достиг дворцовых ворот. Я бежал за ним, не будучи уверен, что догоню. Он выглядел еще худощавее меня, не был похож на спортсмена и вряд ли регулярно тренировался в беге, но находился, судя по всему, в лучшей форме, чем я. Я несся за ним в направлении небольшого сквера на противоположной стороне улицы, но в последний момент он свернул и пропал за одним полуразрушенным еще немецким домом. Очутившись за углом, я понял, что потерял его. Моя секундная задержка в музее оказалась на руку посланнику Евы, успевшему убежать достаточно далеко. Даже если б я его сейчас обнаружил, все равно уже не догнал бы. Согнувшись, я оперся руками о колени, стараясь отдышаться. Подумал, что, если б время от времени вместо просмотра по телеку футбольных матчей совершал короткие забеги, то тогда, может, и настиг бы скрывшегося от меня человека и узнал, кто он и почему помогает Еве. Они должны были хорошо знать друг друга, и она, очевидно, ему доверяла, Он был необычным курьером, которому заплатили за то, чтобы оказался в нужный час в нужном месте. И объединять Еву и ее посланника должны, скорее всего, близкие отношения. Иначе он не взялся бы за доставку сообщения и, вероятно, предугадывал, что я попытаюсь вытянуть из него какие-нибудь сведения. Но как далеко я готов пойти на самом деле, мне и самому было невдомек. А может, стоит благодарить судьбу, что не знал? И довериться Еве, как поступала раньше? Тогда, когда мы были вместе. Я доверял ей настолько, что, как сейчас выяснилось, это доверие завело нас слишком далеко. Я жил с девушкой, скрывавшей от меня свою истинную жизнь, с девушкой, воспитанной в одной из тех криминальных семей, где вместо кастетов и дубинок Носит вечерние туалеты и галстуки. Я закрыл глаза и на несколько мгновений замер. Потом отер пот со лба и выпрямился. Мне ничего не оставалось, кроме как снять где-нибудь комнату, засесть в ней с ноутбуком и прослушать сообщение, подготовленное Евой. Возможно, последнее. Выбора для размещения не имелось. Насколько я сориентировался, здесь было лишь одно место, где я мог бы провести ночь. Отель располагался во дворце, из которого я совсем недавно выбежал. Надеясь, что не натолкнусь на сотрудника музея, который видел меня и того мужчину вблизи, я направился к стойке регистрации. Заплатил чуть больше сотни за одноместный номер, в котором имелось все мне необходимое ванна и вай-фай усевшись перед небольшим письменным столиком, у стены открыл ноутбук. Когда вставил флешку в USB-порт, раздался сигнал, уведомивший о поступившей смс Но времени на Кассандру у меня сейчас не было. Она подождет. Я ввел тот самый пароль, открывший мне все другие двери, а потом посмотрел на файл AAC в папке. Ева назвала его угроба тех кто свидетельствовал угроба тех кто свидетельствовал больше всего слез мы проливаем не над могилами тех кого лучше узнали а за тех кто способствовал тому чтобы мы лучше узнали сами к себя тех кто показал нам кем мы являемся на самом деле потому так сильно не хватает нам музыкантов и писателей когда они уходят. И те, и другие побуждают нас вглядеться в собственные души. И это отнюдь не касается лишь знаменитых и значимых людей. В моем случае это касалось родителей, несмотря на то, что у меня с ними вообще не было теплых отношений. Но с их смертью я познала саму себя, переоценила все, что было ими в меня заложено и являлось фундаментом моего существования. Может, за одним исключением, опорой, благодаря которой в моей жизни поддерживалось все другое, всегда был ты. Помни об этом, когда будешь оценивать мой выбор. Я же вспомнила это потому, что именно ты дал мне такую мощную основу, на которой я смогла устоять, по крайней мере, длительное время» после трагедии с моими родителями, сразу стало ясно, что произошло на самом деле, хотя полиция и прокуратура ничего не сообщали. Это нормальное явление в ситуации, когда подходит к завершению расследования в отношении людей, подозреваемых в покушении на убийство. Однако я не только сама знала, что случилось, но и получила подтверждение от спецслужб. Со мной встретился Томаш Прокоцкий, молодой офицер, проводивший дознание, и рассказал правду. Он не оставил никаких сомнений в отношении тех, кто был замешан в деле. Приговор моим родителям вынес Кайман. Он понимал, что из-за отца потеряет все, причем свобода для него была не столь важна, он и в заключении продолжал бы свою деятельность при условии сохранения его организации. Но шанса на это у него не было. Мой отец знал очень много и имел документы дающие основания для осуждения большинства членов преступной группировки. Документы исчезли сразу после гибели моих родителей. Отец с матерью вроде бы собирались перевозить их куда-то на автомобиле, который, как тебе известно, после удара загорелся. Но для Прокоцкого этот очевидный вздор не имел большого значения. Он догадывался, что есть еще кое-кто, прекрасно осведомленный обо всех материалах расследования. Кто-то, хорошо знакомый со всем, что касалось отмывания денег, организованного через черную бухгалтерию. Тот, кто мог свидетельствовать в суде и создать угрозу не только для Каймана, но и для его подельников. Этим кем-то была, конечно, я. Было также кое-что, о чем Прокоцкий не знал. Отец научил меня не только тому, где прятать сумки из фольги, но и где искать материалы, которые могут пригодиться мне в кризисной ситуации. Он сделал копии самых важных документов и обезопасил их, и передал мне все, что я должна была знать, если б дело дошло до шантажа, похищения или иной попытки устрашения его и матери. Но следователь не предполагал, что Кайман – пойдет дальше и решит устранить проблему самым простым способом. Томаш Прокоцкий приходил ко мне неоднократно. Он начал контактировать со мной еще при жизни родителей, стараясь убедить меня, что мои признания прольют свет на то, что содержалось в отцовских бумагах. Возможно, он знал о моих плохих отношениях с родителями и совместно с прокуратурой собирался выстроить альтернативную линию их обвинения. А может, просто понял, что хорошо иметь кого-нибудь в запасе. Так или иначе, но я постоянно отказывалась от сотрудничества с ним. Беспокоилась она нас с тобой, о нашем будущем. И все так же не хотела иметь ничего общего ни с отцом, ни со следствием, ни с преступным миром. Сколько раз Прокоцкий уговаривал меня твердя, что благодаря этому прокурор сможет обратить на моих родителей более пристальное внимание, была в том и слегка завуалированная угроза, что дело касается непосредственно меня. Однако я упиралась, утверждая, что ничего не знаю, и, наконец, однажды избавилась от него, пообещав пожаловаться его начальству о притеснении им невиновного человека. Сомневаюсь, что это как-то повлияло на него, но, по крайней мере, от меня он отстал. На какое-то время. Снова Прокутский активизировался после смерти родителей. Решил, видно, что все меняется, и я захочу заявить на тех, кто организовал ДТП. Но я сразу дала ему понять, ничего не меняется, так как я ничего не знаю». Через определенное время я убедила себя, что должна держаться как можно дальше от этого дела. Мне казалось, что поскольку у родителей уже ничто не вернет к жизни, я не должна что-то делать. Я не думала ни о тех, кто мог бы разделить их судьбу, ни о тех, у кого кайманы и его люди отняли жизнь раньше. Они-то, как потом выяснилось, не испытывали ни малейших угрызений совести эксплуатировали в качестве проституток девушек из украины похищали детей занимались рэкетом уничтожали малый бизнес разрушали семьи то есть не брезговали ничем понадобилось весьма немного времени чтобы я поняла что могу все изменить смерть родителей действительно придала мне решимости изменить саму себя я менялась но только внутренне Ты не заметил ничего, поскольку я все тщательно скрывала под маской траура. Думала, если подловишь меня на глубоких размышлениях или беспокойстве без видимых причин, то воспримешь это как переживание по поводу гибели родителей. На самом деле я уже планировала, что и как сделаю. Однажды, вроде после сеанса иллюзиониста, почти все тебе рассказала. Мы тогда сидели в маске, пили пиво. Ты ел тост с цыпленком. Что заказала я сама, не помню. Мысли мои были далеко. Решение я уже приняла, но все время прикидывала, когда рассказать тебе обо всем, что я скрывала. Рано или поздно до этого дошло бы. Ведь я должна была стать не анонимным информатором, а свидетелем в суде, и не могла оставить тебя в неведении. Правда? Тем более, что ты никогда об этом не догадался бы. «Ты наверняка сейчас недоумеваешь. Как такое возможно? Почему я не рассказала? Не рискнула в последнюю минуту?» «Все узнаешь». Пора для этого уже давно миновало Но я надеюсь, что еще не очень поздно. Когда я, наконец, встретилась с Прокоцким и заявила ему, что хочу помочь в разоблачении Каймана и его банды, все поменялось. Сначала полицейский думал что я предоставлю ему серьезные, но неподтвержденные улики, что не смогу справиться с теми, кого обслуживал мой отец. Однако я заявила ему о наличии у меня реальных доказательств, копий всех документов, намеренно сожженных в родительской машине. Надо ли тебе говорить, что Прокотский был на седьмом небе от счастья? Он производил впечатление человека, принявшего участие в лотерее лишь за тем, чтобы доказать кому-то вздорность этого занятия, но внезапно выигравшего огромную сумму. Началась занудная подготовка к акту обвинения. Я передала Прокотскому все материалы, и они вместе с прокурором начали их изучать. Оба понимали, что напали на золотую жилу, куда более богатую, чем ожидалось. Материалы касались не только непосредственно организации «Каймана», но и людей, которые время от времени с ней сотрудничали, не находясь в ее рядах. Следствие смогло раскрыть еще несколько преступных группировок. Теперь стало возможным осудить не только Каймана и его бандитов, но и начать уголовное преследование в отношении других преступников. Очень скоро выяснилось, что для меня это связано с большим риском. Все мы понимали, пройдет немного времени и бандиты сориентируются, откуда взялось основание для их обвинения. Если б дело касалось лишь окружения Каймана, то проблем было бы гораздо меньше. Его люди попали за решетку и не могли реально угрожать мне, а в случае чего я могла рассчитывать на помощь полиции. Однако в такой ситуации ударная волна оказалась довольно большой. Появились уверенные и небезосновательное предположение, что кто-нибудь все-таки нападет на мой след. В довершении Прокотский предупредил, что мрачные типы из банды Каймана присутствовали на похоронах моих родителей, и что тогда кто-то приметил меня. Тебя, Дамиан, тоже. Преступники не знали, были ли мы в курсе отцовских дел, но могли предполагать, что в определенной степени да. В течение некоторого времени за нами следовал хвост, но выводы, которые я делала, глядя на тебя, указывали на то, что в нем принимали участие и другие люди, также следившие за нами. В конце концов это прекратилось, но угроза, по словам Прокотского, не исчезла, и сейчас, по прошествии времени, надо признать верность его выводов. Никто не решился бы на повторение подобного дорожно-транспортного происшествия, вызвавшего серьезные подозрения. Но существовало немало иных способов заставить меня замолчать, и один из них — посещение Дошло ли до этого? Нет. Но продолжается худшее. Мы, я и ты, по-прежнему находимся под угрозой. Прокотский тоже считает, что даже по истечении десяти лет опасность для нас остается реальной. Меня пытаются найти через тебя. Поэтому ключевым моментом в том, чтобы меня не обнаружили, является твоя осторожность. Ты должен находиться в движении, тигр. Я размещаю записи в разных местах не для того, чтобы создавать тебе трудности. Наоборот, таким образом я забочусь о тебе». Ведь удачный побег обусловливается перемещением по тем местам, на которые никто обычно не думает. Благодаря этому никто не знает, где тебя искать. Никто, кроме меня. Очередная запись будет последней. Обещаю. Прослушав ее, ты узнаешь, что со мной произошло. Она ждет тебя в другом месте и также по истечении двенадцати часов исчезнет. Надеюсь, что ты это понимаешь. Если б я не написала тебе о смене места пребывания, ты никогда этого не сделал бы. Искал бы меня, а может, поселился бы где-нибудь, где, по твоему мнению, безопасно. Могу тебе сказать, что безопасно не было бы нигде. Опасность есть везде и всегда. И я не сомневаюсь, что кто-то, так или иначе, бросится по твоему следу. Доверься мне в последний раз и поезжай туда, куда мы с тобой не добрались. Когда запись закончилась, я, задержав дыхание, сидел какое-то время неподвижно и только почти через минуту со свистом выдохнул. Ничего больше Ева не сказала. Ее наказ прозвучал весьма лаконично. «Езжай туда, куда мы с тобой не добрались». Штука в том, что я понятия не имел, что она имела в виду.